Вечером в классной комнате он вынул из пюпитра н рукавники, привел в порядок свои вещи, тщательно разлиновал бумагу. Мы видели, что он работает добросовестно, отыскивает каждое слово в словаре, не жалеет труда. Без сомнения, благодаря этому проявленному им старанию он не был переведен в низший класс, чего следовало бы ожидать, потому что хоть он и знал сносно правила, зато обороты его речи не отличались изяществом. Обучал его начаткам латыни сельский священник в той деревне, где он жил, так как родители, во избежание лишних расходов, желали отдать его в гимназию как можно позже. Трудно было бы теперь кому-нибудь из нас припомнить о нем что-либо особенное. Мальчик был он смирный, игравший в перемену между уроками, внимательно сидевший в классе, крепко спавший в д о р т у а р е и плотно кушавший в столовой. У него был в городе знакомый оптовый торговец железом на улице Гаунтри, который брал его в отпуск раз в месяц по воскресеньям, когда лавка запиралась, посылал его прогуляться в гавань поглазеть на корабли и в семь часов к ужину приводил обратно в гимназию. Каждый четверг вечером Шарль писал матери длинное письмо красными чернилами и с тремя обладками. Окончив письмо, он повторял свои записки по истории или читал старый том Анахарсиса, валявшийся в классной. На прогулках любил разговаривать со сторожем, человеком деревенским, как он сам. Благодаря прилежанию он числился в посредственных учениках, однажды получил даже похвальный лист по естественной истории, но по окончании третьего класса родители взяли его из гимназии, предназначая сына медицинской карьере и полагая, что степени бакалавра добьется он собственными силами. Мать нашла ему комнату в пятом этаже на Ребекской набережной у знакомого красильщика. Она сама сторговалась о плате за его содержание, достала необходимую обстановку, стол и пару стульев, выписала из деревни старую кровать черешневого дерева и в довершении купила маленькую чугунную печку и запас дров, чтобы дитятка не мерзла. Потом через неделю уехала, после многократных наставлений и увещаний вести себя хорошо, так как отныне он уже вполне предоставлен самому себе. Расписание лекций, прочтенное на стеной афише, вызвало у Шарля нечто вроде головокружения. Курс анатомии, патологии, физиологии, фармации, химия, ботаника, клиника, курс терапевтики, не считая гигиены и фармакологии – все это были сплошь непонятные имена неведомого происхождения и которые предоставлялись ему входами во святилище, полные таинственного мрака. Он ничего не понимал во всем этом, и сколько ни слушал, не схватывал ничего. А между тем работал, записывал лекции в п е р е п л е т ё н н ы е тетради, не пропускал ни одного курса, ни одного обхода. Он выполнял свой ежедневный труд, как рабочая лошадь, которая должна к р у ж и т ь с я в приводе с завязанными глазами, не зная, для какой надобности она топчется на месте». чтобы не вводить сына в ненужные расходы, мать каждую неделю доставляла ему с посыльным кусок жареной телятины. Вернувшись утром из больницы, он принимался за свой холодный завтрак, стуча об стену подошвами. Потом предстояло бежать на лекции в анатомический театр, в госпиталь и возвращаться домой через весь город. Вечером, после скудного обеда у хозяина, Он опять уходил наверх, в свою комнату, и принимался за работу, сидя перед накалившуюся до красна печкой, от жара которой дымилось на нем его промокшее платье. В ясные летние вечера, когда теплые улицы пустеют, когда служанки играют в валан у дверей домов, он отворял окно и о б л а к а ч и в а л с я на подоконник. Речка, превращавшая этот квартал Руана в маленькую грязную Венецию, текла внизу, желтая, лиловая или синяя, между мостами и перилами. Рабочие, сидя на корточках на берегу, обмывали в воде руки до плеч. На шестах, торчавших с чердаков, сушились мотки бумажной пряжи. Прямо перед глазами, за крышами домов, Сияло огромное чистое небо с заходящим красным солнцем. Как должно быть хорошо там, за домами. Какая свежесть под буками. И он раздувал ноздри, готовый вздохнуть запах полей. Но запах не долетал. Он похудел, вытянулся, и лицо его приняло жалобное выражение. от которого стало почти интересно